Глава вторая В маленьком уютном кафе на Московской было тепло, звучал сердцещипательный голос Иглесиаса, и даже кофе был вполне сносен. А главное, напротив меня, за столиком на двоих, сидел старый друг Гарик Папазян, который, как никто другой, умеет поднимать мне настроение. Правда, с одной маленькой оговоркой, когда сам он находится в дружески благодушном настроении. А такое с Гариком случается крайне редко. Куда чаще в нем бурлит дух Дон Жуана с двадцатилетним стажем, при его тридцати с небольшим отроду. А в таком состоянии Гарик меня не только волнует как мужчина, но и очень утомляет. Вот почему я предпочитаю видеть в нем лишь друга, и это с первого дня нашего знакомства является причиной наших разногласий однако сейчас по позянчику взбрело на ум взять небольшой тайм аут и все разногласия были временно забыты вернее были забыты разногласия личного характера, а профессиональные остались ибо в каком бы благодушном настроении ни находился гарик хачатурович он никогда не забывает о том что я всего лишь частный детектив а он капитан милиции и без пяти минут заместитель начальника уголовного розыска Тарасова. Правда, он и сам любит повторять, что при его неординарных отношениях с начальством пять минут могут растянуться на пять десятилетий, но это дело не меняет. Я готова признать, что Гарик – самый нахальный из всех известных мне хвостунов. Но, во-первых, когда он называет себя «лучшим сыщиком нашего времени», то преувеличивает в сущности самую малость на самом деле Папазян только на втором месте лучший сыщик это я во вторых он армянин и это тоже должно учитываться как смягчающее обстоятельство таня ты сечешь как ловко я накрыл этого козла из собеса ну того который поставлял ухарю информацию по так называемому делу десяти старичков экстра класс дорогая А, впрочем, как ты можешь усечь, если я тебе этого не скажу? Ха-ха-ха. Гарик в полном восторге прищурился на меня сквозь бокал белого молдавского вина. В интересах следствия. Оно еще идет, ты знаешь, и я думаю, мы пока раскопали далеко не все художества этого подонка Ухаря. Но клянусь тебе своим мужским достоинством, Татьяна, Гарик в этом дельце превзошел самого себя. Это тебе не под кроватью лежать у бедняги Эдика Холомайзера по заданию его ревнивой Грымзы. Старой толстой крокодилицы, набитой зелененькими, которая купила себе мужика на двадцать лет моложе, и еще хочет от него лебединой верности. Вай-вай-вай. Попазян от души расхохотался, запрокинув голову. От этого его утиный нос стал еще шире, а глаза, блестящие от алкоголя, превратились в узкие щелочки. Красавцем Гарик не был, но это никогда не мешало ему быть просто мужчиной во всех смыслах этого слова. «Не передергивай, Кэп! Под кроватью у него я не лежала. Я сидела в машине, припаркованной неподалеку от дома свиданий, и наслаждалась симфонией страсти, что звучало в наушниках. И если ты думаешь, что было очень просто...» в торговых рядах укрытого засунуть жучок в сумку его любовницы, которую та все время прижимала к груди, то ты очень ошибаешься, милый коллега. Право же не знаю, что хуже, твой ухарь-купец с его гориллами или одна истеричная красотка, затравленная рогатыми женами своих бойфрендов. Кстати, за эту кассету с музыкой любви мадам Холомайзер отвалила мне твою годовое жалование, товарищ капитан милиции. — Неужели какая несправедливость? — Гарик подсокол языком. — Что такое деньги? Все что угодно, но только не эквивалент нашей человеческой стоимости. Гарика Попозяна не тревожит звон презренного металла, ты же знаешь. Главное, чтобы ему всегда хватало на мальбора, олиготе и мелкую приманку для девочек. а все остальное от лукавого. Философ из уголовного розыска разлил по бокалам остатки олиготе и протянул мне пачку мальбора. Щелкнул зажигалкой, выпустил витиеватое колечко ароматного дыма и пристально посмотрел мне в глаза. «Кстати, дорогая!» В голосе капитана появились слишком знакомые мне мурлыкающие интонации, и я мгновенно насторожилась. Не оставила ли ты и себе экземплярчик той холомайзеровской кассеты? Мы могли бы вместе прослушать ее как-нибудь вечерком после службы. А может, сами исполнили бы что-нибудь покруче, а? По-моему, нам с тобой давно пора порепетировать дуэтом, Таня Джан. Все, прощай, мирная дружеская беседа. А я-то думаю, что это наш кобелян сегодня так долго держится в рамках. Ну вот, и накликала. «Гарик, ты же мне обещал, черт тебя подери!» «Конечно обещал, милая!» Я и опомниться не успела, как его жилистая лапа, которая крошит человеческие ребра одним ударом, завладела на столе моей рукой, свободной от бокала. «Я обещал подарить тебе небо в алмазах, и все страсти ада, и все вершины мироздания, и я сдержу слово». клянусь своими будущими майорскими погонами. Ты только дай мне шанс. Штабс-капитан, вы скотина!» Без сил простонала я. «Нет, пожалуй, надо все-таки ему отдаться, чтобы отвязался раз и навсегда. Он ведь не успокоится, пока не занесет меня в свой кабелянский список. Да и я наверняка не пожалею, а Гарики Хачатуровичи ходят легенды не только как о классном опере. а с другой стороны, боюсь, как бы наша дружба не лишилась всякого смысла, сведенная к банальному сексу. Вволю насмеявшись над моими растрепанными чувствами, штабс-капитан объявил, что я могу не опасаться за свою девичью честь. В настоящий момент он благодушен, как барашек на зеленом лугу. Одна потрясная блондинка из пищеблока вчера вечером наконец-то согласилась утолить жажду измученного Гарика, Вернее, дорогая, вчера мы начали, а закончили сегодня уже по пути на работу. А меня, де, он просто хотел слегка вздрючить. Ловко увернувшись от целенаправленной затрещины, папазянчик продолжал, как ни в чем не бывало, трепаться, нахваливая попеременно свои мужские и профессиональные достоинства. Меня неизменно поражает и восхищает в Гарике, Одно его качество. При своей поистине феноменальной болтливости он умудряется бдительно следить за тем, чтобы с его длинного языка не сорвалось то, что ему не принадлежит. Хоть служебная тайна, хоть просто-напросто доверенный ему чужой секрет. Если кому-то когда-то потребуется опровергнуть входячую фразу «болтун – находка для шпиона», то могу порекомендовать капитана милиции Попозяна. Более яркого примера я не знаю. На заре нашего знакомства, еще не изучив Гарика как свои пять пальцев, я испробовала все способы вытянуть из него секретную информацию, вплоть до самого последнего средства, которое считала стопроцентным. Но так ничего и не добилась. Когда страстно сжав зубами ментовское ухо, Я протянула руку к его брючному ремню. Гарик придержал мою руку и, обворожительно улыбаясь, изрек. «Таня Джан, если ты таким образом хочешь выжить из меня имя-осведомителя, зря стараешься. Должен предупредить, как честный мент. Выжмешь только то, что обычно бывает в этих случаях, и не больше. Но ну как, желание откусить мне ухо еще не прошло?» Этот позорный случай из своей практики я вспоминать не люблю. Кажется, я кричала тогда, что с наслаждением откусила бы ему не только уши, а Папазян тогда еще старлей, только смеялся и аплодировал, как в театре. Честно говоря, за тот далекий вечерок я и решила по-женски мстить Гарику всю оставшуюся жизнь. Конечно, счет давно в мою пользу, я отыгралась с лихвой. Пора уже полюбить кобеля на замуке. Тем более, что это не единственная причина его любить. Когда мы узнали друг друга получше, то и наши профессиональные взаимоотношения стали значительно проще. Я поняла, что мой новый приятель совсем не чинуша и не зануда. И что только ради двух вещей на свете он способен пренебречь своими служебными обязанностями. Ради дела и ради дружбы. если она не противоречит делу. Ибо служебные обязанности и дело с большой буквы далеко не всегда одно и то же. А Гарик понял, что мне можно доверять как настоящему боевому товарищу, и что иногда, как это ни странно, и я могу быть полезна лучшему сыщику нашего времени. Надеюсь, что все внеслужебные операции капитана милиции Папазяна проведенные им совместно с частным детективом Татьяной Ивановой, никогда не дойдут до гарикового начальства. В противном случае бедняги не только не видать майорских звездочек, но и капитанских придется лишиться. Каюсь, обычно я вспоминаю о попозянчике когда мне в очередной раз требуется его помощь. Но сегодня захотелось пропустить с ним по стаканчику просто так, без всякого повода. Вернее, поводов было даже несколько, но все немеркантильные: зима, длинный промозглый вечер, когда так хочется дружеского тепла, и долгожданная свобода от моей клиентки Эллочки Холомайзер, уполномочившей меня документально подтвердить неверность ее 25-летнего супруга. Сегодня я наконец-то с ней развязалась, думаю, что навсегда. И кто же еще мог так мастерски разрядить меня? после общения с этой новорусской мадам, как не Гарик Папазян. Попутно я надеялась разузнать новости по делу десяти старичков, о котором вот уже две недели звонили все тарасовские газеты и на которые были брошены лучшие силы уголовного розыска следственного отдела и городской прокуратуры. Просто так, из профессионального любопытства. Но тут Гарик остался непреклонен. Праздное любопытство – это не к нему, особенно когда следствие в самом разгаре и любая утечка, как говорится, чревата. Журналисты со свойственным им черным юмором окрестили этот скандал в благородном семействе, то бишь в областном Министерстве социальных проблем, делом десяти старичков. Должно быть по аналогии с десятью негритятами Агаты Кристи. На самом деле несчастных стариков и старух убитых бандитами Семы Ухаря, было девять, но пишущие братья не постеснялось добавить к официальным милицейским сводкам еще один труп для круглого счета и для пущего эффекта. Все эти дедушки и бабушки провинились только тем, что были совершенно одиноки и жили в приватизированных квартирах, которые им некому было завещать, кроме любезных их сердцу собесов, а вернее, районных центров социальной защиты, в которых все они состояли на учете. И вот в системе социальной помощи нашелся один деятель, занимавший, как я слышала, довольно высокий пост, который решил вовсе ни к чему спускать такие лакомые кусочки в бездонный государственный карман, да еще и дожидаться естественной смерти божьих одуванчиков, которые могут из вредности задержаться на этом свете. Ведь можно же поделить приварок на весьма ограниченное количество частных кармашков и прямо сейчас. Высокопоставленный социальный защитничек сконтактировался с криминальным миром и быстро организовал внутри большой государевой службы собственную службу скорой помощи по отправке бабушек и дедушек в мир иной. Им находили опекунов, которые обещали молочные реки с кисельными берегами за право наследования квартиры, и бедные старички с их трехгрошовыми пенсиями не могли устоять. Ну, а все остальное было лишь делом техники, за которое отвечала группировка авторитета Ухаря. Надо отдать его ребятам должное, на этот раз они пошевелили мозгами. Только в одном эпизоде из девяти пришлось грубо зарезать клиентку. Да и то по этому делу арестовали племянника несчастной старухи, алкаша и наркомана. Во всех же остальных случаях бедняги умирали либо от сердечного приступа, либо от передозировки лекарств, падали с крутых лестниц, угорали от газа. Как говорится, комар носа не подточит. Весь этот беспредел продолжался почти пять месяцев, в течение которых банда прибрала к рукам имущество как я уже говорила, девяти одиноких пенсионеров. Разумеется, прессе не пришлось бы выдумывать десятого, если бы в нашем доблестном уголовном розыске не работали такие зубры, как капитан Гарик Попозян. Хотя мне не удалось пока вытянуть из него подробности, даже по тем намекам, которые были в газетах, я поняла, что мои коллеги с улицы Московской оказались на высоте. Кому-кому... А ментам журналисты не будут раздавать авансы просто так. Я только одного не понимаю, Танька. Гарик так опустил на стол свой тяжелый кулак, что подскочили не только бокалы и бутылки, находившиеся непосредственно на столе, но и посетители за соседними столиками. Сколько служу, не могу понять, откуда берется эта сволочь. Неужели их такие же матери рожают? В голове такое не укладывается. Вай-вай-вай. Ну, обмани, укради, если ты совсем подонок. Это я еще могу понять. Нет, не понять, а хотя бы объяснить. Ну, разбирайтесь вы между собой, козлы поганые. Крошите друг друга. Это пожалуйста. Это я даже приветствую. Нам меньше работы. Но убивать стариков, которые и так-то уже одной ногой в могиле. Подонки, суки. а знаешь что тошней всего когда возьмешь эту мразь держишь за горло и ничего не можешь сделать ничего знаешь как хочется иногда чтобы этот гад у тебя на глазах своей кровью захлебнулся но нельзя надо отдавать следователям судьям адвокатам чтоб им и глядишь опять гуляет голубчик как ни в чем не бывало да еще над тобой поганым ментом и смеется. Можно такое вынести, Таня Джан? Всякий раз, когда Гарик заводит эту песню, а случается такое с ним все чаще, я, глядя ему в глаза, искренне радуюсь, что мы с ним по одну сторону черты. Болтают, что капитан Попозян не очень вежлив со своими уголовными подопечными, когда он их держит за горло. Может, только болтают? На эту тему я с Гариком предпочитаю не говорить. Там его вотчина. Брось, Кэп, не трави себе душу, а лучше закажи еще бутылочку сухенького. Ты же лучше меня знаешь, что эти правила игры единственно возможные. Конечно, они скорее хреновые, чем идеальные, но пусть тебя утешают, что многое зависит и от самих игроков, товарищ будущий полковник. «Э, дорогая, так долго я не проживу, разве что с одним условием, если ты будешь подполковником, или ты согласна только под генералом». Казарменный юмор вернул моему другу светлый взгляд на жизнь, Гарик заржал, как жеребец, и подозвал официанта. «А что это за туманные намеки газетчиков насчет чертовщины?» спросила я, когда он разлил по бокалам терпкий виноградный сок. А, не знаю, зачем начальству понадобилось сообщать Писакам эту деталь? Тем более, что этим сейчас занимаются специалисты. Нужна техническая экспертиза. Эти сволочи использовали какую-то хитрую электронику, чтобы окончательно задурить мозги старикам, воздействовали, так сказать, на подсознание, посылали импульсы. Сначала таким путем их заставляли принять опеку, а затем. Тот же электронный суфлер начинал подсказывать мысли о самоубийстве, о злой воле Рока. «Ты ты не шутишь, капитан?» «Какие шутки? Ты ж сама читала в газетах, что ухарь привлёк одного крутого электронщика. Да что с тобой, дорогая? Ты будто привидение увидела». «Да нет, твоего олиготэ для этого маловато». Просто одно совпадение по части импульсов и задуривания мозгов. Понимаешь, соседка пристала с какой-то маразматической историей своей подружки, такой же старушенцей, будто бы у нее какие-то явления начались. — Что за явления? насторожился мой собутыльник. — Да черт ее знает! Какие-то шорохи, голоса. Вот от меня и требовалось разобраться и вынести свой вердикт. А я за целую неделю так и не удосужилась встретиться со старушкой. Эти холомайзеры совсем доконали. Разок забежала среди дня, да ее, видно, дома не было. — Голоса, говоришь? Так бабулька стал быть одинокая? — Почти. Живет одна, но квартирка уже завещана внучку, так что в компанию к твоим старичкам она не годится. Да там, скорее всего, соседи пакостят. Думаю, дело плевое. «А-а», успокоился Гарик, – «тогда другое дело, дерзай, коллега. Если будет нужен авторитет правоохранительных органов, обращайся, с тебя дорого не возьму». «Спасибо, папазянчик. Надеюсь, на это у меня и своего авторитета хватит». «Слушай», – я неуверенно взглянула на часы, – «а может, я еще успею сегодня к ней заскочить? А то перед соседкой неудобно, обещала же». Сидеть, гражданка Иванова, не заставляй старого друга применять к тебе задержание по всем правилам. Куда ты сейчас попрешься? Скоро девять. В этот час старуха и самому Господу Богу не откроет, не то что тебе. Завтра исходишь, ты же теперь свободна. Как птица, вздохнула я. Гарик, как всегда прав. Давай за это и выпьем кэп. Все-таки ничего нет лучше свободы. Это как посмотреть. философски заметил мой старый друг. Если, к примеру, взять тебя и меня, особенно в смысле свободной любви, то я обеими руками за, дорогая, а вор должен сидеть в тюрьме. В этот момент в кармане его джинсовой куртки запищала рация, что и требовалось доказать. И так нас слишком долго не беспокоили, целых два часа. Гарик вытащил антенну, ответил на вызов и приложил рацию к уху. По мере того, как он слушал, его глаза становились все более холодными, трезвыми и деловыми. «Понял. Есть, товарищ подполковник. Сейчас буду». «Все, Таня Джан, накрылась наша с тобой пьянка», извиняющимся тоном сказал капитан. «Я так и поняла. Что стряслось, можешь сказать? Да все равно завтра из газеты узнаешь». Туза грохнули, землячка моего. Догулялся со своими девками, мать твою. Я присвистнула. Новое громкое убийство. Туз, говоришь, то бишь Манукян, король зеленого сукна? Ни хрена себе. Вот и я говорю. Это к вопросу о том, что Сема Ухарь все еще преподносит нам сюрпризы. Вот и очередной, я думаю. У него ж с тузом... Были старые счеты у нашего Сёмы. Ладно, Таня-Джан, бывай. Прости, что не смогу проводить. Не бери в голову, Гарик. Так мне даже спокойнее.